«Глава 16 Сегодня всех участников турнира заставили проснуться пораньше. Плотно позавтракав в общей столовой, мы вышли на подъездную площадку. Здесь стояло по меньшей мере 30 фаеронов, которые доставят нас к месту проведения первого испытания». «Смелее рассаживаемся по две пары участников в каждую карету», – распорядился один из координаторов турнира. «Не стоим столбом, торопимся». «На месте уже возведены трибуны, вас ожидают зрители!» Я поморщилась, что не укрылась от Эфиара. Парень слегка сжал мою руку. «Не волнуйся, какая разница, кто за нами будет наблюдать? Главное, мы справимся!» Я бы не была так в этом уверена. Однако благодарно улыбнулась принцу и приняла его помощь. Эфиар помог мне сесть в один из фаеронов, в котором уже ждала еще одна пара. Первая помощница придворного мага, тот самый глава одного из департаментов по отлову магических животных, которого мы с Дарьей обсуждали на отборе. вашего высочество?» Склонили голову они почти одновременно. «Здесь мы все участники», отмахнулся Эфиар. «Вот лучше бы он так отмахнулся, когда меня заставили участвовать в турнире. Всю дорогу я нервничала, выглядывая в окно и осматривая пролетаемый маршрут. Когда мы приближались, движение фаеронов замедлилось, а я припала к окну». «Невероятно!» Внизу раскинулся огромный лабиринт. Зеленые стены были увиты цветами, создавая невероятный удивительно красиво закрученный узор. Все это великолепие стояло посреди зеленого поля, на котором разместилось множество шатров. При свете восходящего солнца картина выглядела почти волшебной. «Можете так не всматриваться, Эвиара-Виарок!» – прохладная немного надменно произнесла помощница придворного мага. Делаида. «Запомнить лабиринт все равно не получится. Как мне сообщили по секрету, он движется. Для этого его пропитали таким количеством магии, что разгадать секреты, спрятанные в нем, невозможно». Я вовсе не собиралась запоминать его коридоры. Я просто восхищаюсь красотой. Девушка неверяще фыркнула, но переубеждать ее я не собиралась. Эфиар прятал улыбку, смотря на меня одобрительно. Когда Фаероны спустились, Всех девушек попросили выйти. Маги-архаиты, координирующие турнир в одинаковых зеленых камзолах, помогли нам покинуть кареты, после чего те без нас продолжили путь дальше. Мы удивленно переглядывались. Вперед вышел мужчина с особым знаком отличия на камзоле, аксельбантом и звездой. «Меня зовут Эвиар Эрдвиг. Я правая рука главы Ордена Архаитов. Прошу вас, Эвиары, пройдемте за мной». «Слышала о нем», — шепнула Делаида, поравнявшись со мной. «Один из сильнейших магов Арана». Поблагодарив за информацию, я прошла в числе прочих девушек вслед за Эвиаром Эрдвигом. Мы остановились возле входа в лабиринт. Он оказался намного больше, чем с высоты полета. Стены были минимум 4 метра в высоту и наводили настоящий ужас. Ведь даже отсюда вход был темным и мрачным, а цветы, что росли на кустистых стенах, казались с этого ракурса больше ядовитыми, чем приятными на вид. «Приветствую участниц турнира одаренных пар!» развернувшись к нам с улыбкой, возвестил Ивиар Эрдвиг. «Сегодня довольно простое, но вместе с тем и сложное испытание на прочность связи между парами. Вы и ваши партнеры должны найти друг друга, после чего браслеты...» Мужчине подошел помощник с сундуком, откинув крышку, которого показал ровный ряд браслетов с округлой плоской частью. Должны притянуться друг к другу. В браслеты встроен телепорт, который перенесет вас и вашего партнера сюда. После этого этап будет считаться пройденным. 20 пар, чтобы быстрее всех справиться с заданием, и пройдут следующий этап. Но... Ивер внимательно оглядел нас. Это не все препятствия. В лабиринте вам встретятся некоторые сложности, с которыми вы должны справиться. Если почувствуете, что не в силах... «Просто прикоснитесь двумя пальцами к браслету». Мужчина показал наглядно. «И вас тоже перенесет сюда». «Но, разумеется, этап будет считаться непройденным». «Правило. Пользоваться можно своей магией, артефактами, созданными либо вами, либо вашей парой, но ни в коем случае посторонними. Нападать друг на друга тоже нельзя. Если вы нанесете увечья сопернику, то вылетите с соревнования. Вопросы...» Девушки молчали. «Прекрасно! А теперь прошу выстроиться в очередь, чтобы я каждую мог осмотреть на предмет посторонних артефактов. После этого мы дождемся сигнала от Ивиара Вархаута и начнем испытание». Ивиар Эрдвиг обходил каждую и сканировал пространство артефактом. С некоторых девушек он снимал лишние вещи, складывая их в свободный сундучок, который нес еще один архаид и надевал всем браслеты. У меня из личных артефактов были только амулет с защитной сферой, длительностью около минуты, и колечко, воспроизводящее заклинание высшего порядка на основе моего резерва. Так бы в них не было необходимости, но я не знала сложных формул, успела выучить лишь простейшие, чтобы суметь применить их на практике, поэтому Эфир создал артефакты для меня. Эвиар-авиарок, позвольте. С улыбкой Архаид провел надо мной рукой зажатым в ней артефактом. Я буквально почувствовала, как мое тело обдуло холодным бризом. Кивнув, Ивяр эрдик прошел к следующей участнице. Ждать пришлось недолго. Вскоре после того, как закончилась проверка последней девушки, в небе прогремел фейерверк. Все участницы резко подняли головы, на минуту засмотревшись на миллионы ярких огоньков, в том числе и я. Обычно фейерверки запускали во время городских гуляний. Последний был на Новый год. «Теперь прошу за мной», — вернул нас в реальность голос Эвиара Эрдвига. Девушки, стройные шеренгой, направились за мужчиной. Перед тем, как впускать нас в лабиринт, он проверил каждый браслет, только после этого позволил углубляться в зеленые коридоры. «Я прошла двадцатый из тридцати двух девушек. Я вытирала их о пудрового цвета костюм для верховой езды. Он имел глухой ворот с кружевом, длинные зауженные рукава на пуговицах и широкие брюки в складках, создававших объем для подобия юбки. На ногах мягкие сапожки, а волосы, собранные в высокую прическу, придерживала еще и небольшая шляпка, сдвинутая на бок. Костюмы всем участникам пошили заранее, мерки были сняты еще три недели назад ведь магические шары с записями о турнире будут передаваться из рук в руки, а все этапы будут освещаться в прессе. Лабиринт пугал. Солнце только всходило, поэтому здесь было мало света. Зеленые листья с проглядывающими за ними ветками навевали неприятные ассоциации с корягами, насекомыми и змеями. Я буквально боялась подходить к стенам и шла ровно посередине коридоров, изредка поворачивая на обум. Куда идти? Без понятия. В связи этих татуировок именно мужчина должен чувствовать свою избранницу. Значит, и Фиару, и остальным дали подробные инструкции, а моя задача просто выжить не сойти с ума. Последнее особенно важно. На пути мне никто не попадался, ни одной живой души. Разве что пару раз паучок сползал по моей руке. Насекомых я не боялась, как и любой ребенок, который проводил много времени в саду, ухаживая за растениями поэтому спокойно спускала их на ветки и шла дальше, ожидая препятствий. Но их так и не было. Зато в один момент я услышала голос. От испуга он перерос в крик ужаса, и я бросилась вперёд на помощь. Но зелёная стена передо мной ожила. Ветки начали смыкаться, листья зашелестели, и я едва не была раздавлена под их мощью отпрянув в последний момент. Сразу после этого в небе раздался взрыв фейерверка. Либо кто-то вернулся первыми победителями, либо кто-то вернулся один проигравшим. Обхватив себя руками, упрямо пошла дальше. Где-то вдали начала куковать кукушка. Я замерла, прислушиваясь к звукам. Зловещая тишина, в которой единственный звук, голос птицы и полутьма, в которой все чувства и мысли обнажаются. «Ку-ку!» Проговорила в темноту, и ответ прозвучал трижды. Я отмерла и собралась идти дальше, как ощутила легкое прикосновение к лодыжке. Вновь замерла, сжав кулаки. На паука не похожа Сглотнула и опустила взгляд, едва удержавшись от крика ужаса. «Не паук, не паук! Лучше бы он!» «Змея! Кандарская, чтобы ее! Змея! Ядовитая!» «Спокойствие, главное спокойствие! Да что ж делать-то?» «Три полоски от хвоста оранжевые, смежающиеся с белыми потом, две черные и вновь оранжевые. Стоп! Но ведь кандарская змея полосатая, то есть одинаково полосатая, оранжево-бело-черная. А у этой узорной, значит, она мимикрировала под ядовитую, чтобы спастись. Не ядовитая. и то хлеб. Только от этого факта не сильно легче. Туловище змеи обвивало лодыжку прочным жгутом, а я чувствовала, как пот течет даже по лбу. «Как же страшно, мамочка, как же страшно!» «Какие заклинания, я знаю, какие!» И вдруг в голову приходит совершенно дурацкое воспоминание. Однажды мы с Эфиаром занимались на улице в небольшом парке на территории Академии. Мы сидели под яблоневым деревом, и я хотела дотянуться до самого сладкого плода. Разумеется, с моим ростом мне это не удалось, зато принц сделал несколько пасов рукой и пустил в дерево какое-то заклинание. По стволу пошла вибрация, яблоки начали сыпаться водопадом, мы еле ноги унесли, но одно яблоко я все-таки прихватила. Самое красивое наливное». Просто чудесно, что его высочество тогда использовал именно этот метод, а я заставила его обучить меня этому заклинанию. Мол, девушке с моим ростом это просто необходимо. Медленно протянув руку над землей, я воспроизвела действие и шепнула нужные слова. Прошла секунда, вторая. Ничего. Ох, еще раз. С третьего раза получилось. По земле пошла вибрация, змея испуганно соскочила. Я уже успела вздохнуть облегченно, когда она цапнула меня за лодыжку. Не выдержав боли, я схватила ее за хвост и отшвырнула кустам, под которые она и заползла. Руки тряслись, в глазах стояли слезы. Ненавижу этот турнир, уже его ненавижу. Надеюсь, змея действительно не ядовитая. Нет, она не может быть ядовитой, иначе Артиан просто не пустил бы меня сюда без защиты. Не пустил же? Кукушка прокуковала дважды. Я вздрогнула, опомнившись, и бросилась дальше. В глазах стаяли слезы после пережитого. Бежала, не разбирая дороги, слушая взрывы фейерверков над головой, пока не налетела на... «Дарри?» «Бежим, Оля, бежим!» — крикнула подруга, схватив меня за руку. «Что там? Там!» Но говорить было бессмысленно. С очередной вспышкой фейерверка из-за поворота выскочил белый тигр. Стена прямо перед нами заросла, отрезая пути к отступлению и мы развернулись к хищнику. Выход был лишь позади него. «Римус тебя еще не нашел?» «Сама не знаю, чего он медлит. Найдет, убью его!» Тигр бросился на нас. Я действовала инстинктивно, выставив руки вперед. Столб огня сбил животное, подполив и усы, и шкуру, и ближайшие кусты. Запахло горелым. Пока животное валялось на земле, пытаясь сбить пламя, мы бросились к проходу, который зарастал буквально на наших глазах. «Здесь же не осталось выхода!» воскликнула я, испуганно оглядевшись. «Пустые горят, но они живые, как нас предупреждали, просто восстанавливаются!» «Ох, что же я наделала!» «Пыталась нас спасти!» с нервной улыбкой отозвалась Дарья и посмотрела на бедного тигра, пытавшегося сбить огонь. «Ему больно, кажется, пострадали глаза!» «Я не хотела!» всё хорошо, Оля, ты спасла нас!» «Теперь нам надо спасти животное». Дарья сейчас стала истинной целительницей, бесстрашной и воинственной. Если до этого она испуганно убегала от разъяренного тигра, то теперь смело подходила ближе, ведь тому нужна была помощь. Кусты тем временем постепенно тушили огонь с помощью своей неведомой магии. Хищник рыкнул, испуганно вскинувшись на Дарья. Девушка вздрогнула и отскочила назад. «Тише, котик, тише, я хочу помочь». Подруга времени не теряла, быстро присела на землю, разложила лекарство из своей сумки и придвинулась к тигру. Тот попытался ударить ее лапой, но Дарья отодвинулась. Зверь сейчас был дезориентирован, чем воспользовалась целительница, взяв образцы его слюны и начав создавать лекарства. В какой-то момент тигр успокоился и просто скулил, прикрыв голову лапами. Закончив с приготовлениями, Дарья придвинулась к тигру и вылила ему на глаза приготовленный эликсир тигр взвыл заметался и бросился на нас нас сейчас съедят!» сфера защитная сфера стукнув по груди я активировала артефакт тигр прыгнул и ударился о мыльный пузырь айда и эфир айда молодец расцеловать его готово у нас всего минута шепнула я наблюдая как зверь пытается разодрать созданный купол «Нам хватит!» «Думаешь, за это время нас найдет Мара?» «Не обязательно он!» Пожалала плечами целительница. «Хоть может, это будет эфиар В любом случае, нам не нужно больше времени. Скоро эликсир должен начать свое действие. К тигру вернется зрение, хоть и не такое хорошее, как прежде». Произнесла Дарья и вздохнула. «Кто додумался пускать в лабиринт животных? Наверняка некоторые участники и вовсе кого-нибудь убили в попытках самообороны. Причем ни их, ни нас нельзя винить. Мы всего лишь оборонялись» хотя наш тигренок еще легко отделался. Я согласно кивнула, чувствуя легкий укол вины. Хотя за что? Если бы я не выпустила огонь, велика вероятность, что нас сразу бы сожрали. Конечно, можно было активировать защитную сферу, но когда счет идет на секунды, мысли путаются. Да и надолго ли тогда хватило бы защиты? Будто в насмешку над моими мыслями сфера лопнула, а артефакт погас, поэтому сейчас мы были абсолютно беззащитны перед застывшим зверем. «Уже пора бежать?» — шепнула я, оглядывая округлую ловушку, в которой мы оказались. «Наверное». Голос Дарьи дрогнул. Тигр медленно наступал на нас. В серых глазах отражался страх. Наш страх. Тигр не показывал клыки, однако даже его походка вызывала дикий ужас. Хищник с остальными мышцами, от которого не спастись. Единственный вариант — сжечь его. На моих пальцах когда тигр склонился перед нами. Мы с Дарьей неверяще переглянулись. Улыбнувшись, подруга осторожно погладила хищника по загривку. «Хороший, очень хороший тигр», — шептала она, и огромная голова боднула ее по бедрам. «Предлагаешь прокатиться на тебе?» «Хм!» «Дарья, мне кажется, это небезопасно». «Брось, Оля!» «Куда ты тут еще пойдешь? Кусты заросли, мы в ловушке». «Что правда, то правда». Залезать на тигра было очень боязно. Нога соднила в укуса змеи. Я боялась снимать сапожки и осматривать рану, вдруг что-то серьезное. В любом случае, сейчас важнее всего выйти отсюда, дальше разберемся. Мех зверя оказался жестким. Сам тигр стоял на ногах твердо. И только мы сели, вдохнул чей-то запах и устремился вперед. Кусты перед нами расступились, словно склонялись перед величием зверя. Коридоры мелькали, скользили рядом. Но я едва могла их уловить. Мы с Дарьей пригнулись ниже, обхватывая мохнатый бок, чтобы не упасть. В какой-то момент тигр остановился и рыкнул. За стеной раздались голоса. Знакомые голоса. «Римус!» — выдохнула Дарья. И спустя мгновение стену прожгло заклинание. А в образовавшийся проход вошел виконт. «Римус!» Никогда еще не видела Дарья такой счастливой. Она соскочила с тигра и бросилась обнимать избранника. «И кто тут говорил, что убьет его, когда он, наконец, ее найдет?» Я мысленно усмехнулась, слезая с тигра, и тут заметила в проходе его высочество. Он был зол, очень зол, удерживая образовавшийся проход заклинанием. «Увидимся», — шепнула Дари и активировала браслет. Пара прошла в образовавшийся портал и скрылась из виду. Эфиар быстро преодолел разделяющее нас расстояние и дернул меня за руку. Тигр рядом зарычал. «Алиента, ты не хочешь мне ничего рассказать?» «Может, позже», — попросила я не так беспокоясь за змеиный укус, как желая просто отдохнуть. На меня неожиданно навалилась такая тяжесть, словно я три ночи не спала после сильного эмоционального потрясения. «Ты права, позже». Мы активировали браслет и пошли в образовавшийся портал. В тут же ударили овации, аплодисменты, а над головой взорвался фейерверк. «Встречаем двадцать первую пару, прошедшую испытание!» прозвучал голос диктора, пронесшийся над заполненными деревянными трибунами. «Последние, кто вышел из лабиринта!» «Последние?» Всего прошла двадцать одна пара, а остальные выбрались поодиночке и огляделась. Мы стояли перед выходом из лабиринта с другой стороны. Должно быть, здесь входили парни. Деревянные трибуны, вмещающие минимум тысяч пять зрителей, были все заполнены. Они рукоплескали, трубили, выкрикивали имена участников. Особенно выделялся плакат «Принц Аракский сильнейший маг». И сейчас этот сильнейший маг пришел не только последним, но еще и находился в ярости от этого факта. «Вы в порядке?» – раздался обеспокоенный голос рядом. И я перевела взгляд на ректора, готовая прямо сейчас упасть в его объятия. Рядом стояли другие участники. Девушки выглядели поникшими уставшими, парни чуточку лучше. Лабиринт всем дался нелегко. Артян подошел ближе и оглядел нас. «Мы проиграли», — выплюнул Эфиар. «Лишь двадцать пар проходят во второй этап». Принц развернулся ко мне и схватил меня за руку. Рука Артяна тут же легла на запястье принца, многозначительно призывая того отпустить меня. Но Эфиар даже не думал слушаться. «Лен, а скажи-ка мне, это ведь не моя татуировка, верно?» Волнение достигло своего пика. Лодыжка начала слегка пульсировать, голова затуманилась, стало трудно дышать. Наконец-то мамины учения сработали. В самый подходящий момент я упала в обморок. «Ты мог раньше сказать мне об этом?» Голос Эфиара был полон раздражения. «Я тебе говорил, что Алиэнта — не лучший выбор для пары на турнире», — легматично ответил ректор. «Но ты решил нажаловаться отцу вместо того, чтобы уладить конфликт мирным путем и просто поучаствовать, не привлекая внимания». «Ты мог просто сказать, что она твоя невеста», — рыкнул принц. «Прости, но я не афиширую свою личную жизнь. Не переживай так. Приглашение на свадьбу пришлю тебе одному из первых. В голосе Артиана явно угадывалось веселье. Кажется, принц скрипнул зубами. В любом случае, мы уже не одни. Алиэнто, с пробуждением. Я медленно открыла глаза и огляделась. Находились мы, судя по всему, в палате лазарета. Белые стены, окна без штор, узкие кровати, которых насчитывалось четыре. Сейчас мы здесь были совершенно одни. Ректор сидел справа от меня на стуле, а Эфир стоял слевой, сложив руки на груди, и недовольна хмуря брови. Я долго была без сознания. «Несколько часов», — откликнулся Артиан. «Уже близится вечер. Как ты себя чувствуешь?» «Вполне обычно». Прислушавшись к своему телу, ответила я. «Что произошло? Это из-за укуса змеи? Она была ядовитая?» «Да, но яд не опасен. У тебя случился всего лишь шок. Сейчас твои жизненные показатели в норме». «Алиэнта, дорогая моя!» Принц присел на стол откинув фал до сюртука. «Скажи-ка мне, почему ты сразу не сообщила, что не можешь участвовать в турнире со мной, поскольку обручена с моим братом, единокровным?» Приказ короля поставил в меня безвыходное положение. Ответил, опустив голову. «Меня буквально заставили участвовать. Я ведь тебе и раньше отказывала. Почему ты не послушал меня? Думаю, все случилось весьма справедливо». «Вы даже говорите одинаково». Закатил глаза принца, посмотрел на дорогие. «Ну вот почему тогда я в чем-то, пытаясь превзойти тебя, получить самую лучшую девушку, она уже твоя? Это моя карма». Артиан улыбнулся и взял меня за руку, погладив пальцы. Я смутилась и осторожно высвободила руку. Все-таки мы были не одни. там уже же наша помолвка фиктивная. Когда этот факт обнародует... Не хотел бы испытывать за что-то стеснение? Это твоя самоуверенность, Эфиар. Мыкнул, дороги. Ты думаешь, что весь мир тебе что-то должен, пытаешься забрать все силой. Пойми, наконец, что все так просто не достается. Нужно усердно работать и вкладывать силы. Король отправил тебя сюда, чтобы ты хоть чему-то научился и изменил свое отношение к миру. Так вот, это был твой первый урок и щелчок по носу. «Щелчок!» — поморщился принц. «Тогда мы проиграли оба. Боюсь, что королю не понравится твое молчание. Ты ведь поэтому не говорил и ему, и мне до последнего, чтобы проучить?» «Удивительная догадливость!» — хмыкнул ректор. «Думаю, осадить тебя стоило королевского выговора. Хотя что-то мне подсказывает, что его величество, несмотря на легкое негодование сейчас, еще поблагодарит меня за такой урок для наследника престола. Повзрослей наконец офиары, пойми, что брать от жизни нужно не просто лучше, а находить что-то по-настоящему свое. Не учии, поморщился принц. лучше скажи, что нам делать дальше. Разве это проблема? вступила я в разговор, уже начав чувствовать себя предметом мебели. Этот ритуал же можно разорвать после того, как пара покидает турнир, разве не так? А это сюрприз, моя дорогая избранница. Мы прошли дальше. «Не называю ее больше так», — отрезал Артиан. «Она не твоя избранница». «Со словом «дорогая» так уж и быть, спорить не буду». «Мы ведь пришли двадцать первой парой последними». Хмурясь, напомнила я, пропустив слова Артиана. «Все мужчины — собственники», как говорила моя мама. Да, на одной из пар дисквалифицировали за нарушение пункта правил о запрете нападения на других участников. Таким образом, мы 20 двадцатый проходим дальше. Готовимся к следующему этапу через месяц Алиэнта. Правда, не знаю, как мы его пройдем, но хочу поздравить себя. Эфир поднялся со стула и направился к выходу. «Увидимся, моя недоизбранница». Мы с Артианом проводили принца взглядом, наблюдая, как он из последних сил сдерживается, чтобы не хлопнуть дверью. Как только за ним закрылась дверь, Артян склонился надо мной, будто сняв маску безразличия, и обхватил мою руку ладонями. «Как ты, Алиэнта?» «Сносно», — смущенно ответила я, наслаждаясь таким простым прикосновением рук. «Ты не представляешь, через что я прошел». Шепотом проговорил ректор. «Мы ведь связаны, и помолвочный обряд намного сильнее того, что проходят пара на турнире». Я едва с ума не сошел от беспокойства. Ощущал твой страх и боль. Мне так жаль, что я не мог быть рядом. «Не стоит?» Смущенно ответила я. «Это ведь турнир. Думаю, со мной бы все равно ничего серьезного не случилось. Организаторы бы не допустили». «Да, в браслеты был встроен экстренный портал, который бы забрал участников в случае серьезной опасности для жизни. Но знать одно а испытывать на себе твои эмоции, при этом не в силах что-то изменить. Другое. Лабиринт был полностью защищен от магии извне, чтобы никто не помогал участникам. «О чем-то таком я догадывалась. Оставим эту тему. Главное, что все осталось позади. Скажи, те, а Эфиар сильно негодовал?» «Рвал и металл». «С каким-то особым наслаждением», — ответил Артиан. «Ему полезно понять» что не все в этом мире достается ему одному. «Да, все достается вам», — весело отозвалась я. и так страшно было в лабиринте? Что с теми зверями, что были выпущены для первого этапа?» живые и здоровы, целители всех осмотрели. Не беспокойся на этот счет». Животных было жалко, но я больше ничего не сказала, вздохнув. Главное, что я пережила весь этот ужас. Артян задумчиво смотрел на меня. Есть что-то еще, о чем вы не сообщили мне?» О нашей помолвке узнал не только принц, но и его величество. Мне пришло приглашение на королевский бал в следующие выходные, проигнорировать которое, как ты понимаешь, невозможно. Еще я должен явиться со своей избранницей. «Ты хочешь сказать, что мы должны объявить о своей помолвке?» Удивилась я, и Артян кивнул. Именно этого просит король. Разумеется, говорить о брачном ритуале нас не обязывает, но объявить о светской помолвке необходимо. Все это немного осложняется отсутствием твоих родителей. Король хочет познакомиться с тобой. Это очень страшно. Знакомство с его величеством? Отчасти. Улыбнулся Дороги. Когда меня к нему привели, я едва не трясся от страха. Мне тогда было одиннадцать. До дрожи в коленях не хотел к нему идти. Я представила Артиана маленьким, таким мужественным, но между тем милым мальчиком. Это вызвало улыбку. «Ни о чем не беспокойся занимайся учебой. Но планы на следующий выходной не строй. Мы отправляемся в столицу». Наклонившись, Артиан поцеловал меня в лоб и вышел. Я еще некоторое время лежала, не двигаясь. «Ректор, что он сделал?»